православным монахом. Патриарх предупреждал царя, что Арсений способен на любое преступление. Как только письмо Паисия было получено в Москве, Арсения арестовали, подвергли допросу, и он рассказал властям всю свою историю. Его отправили в Соловецкий монастырь для покаяния. Там он демонстрировал свою почтительность к охранникам и воспользовался возможностью выучить церковнославянский и русский языки. Поскольку соловецкие власти хвалили Арсения за хорошее поведение, Никон вызвал его в Москву в качестве советника по пересмотру церковных книг. Учитывая его прошлое и опасаясь общественного мнения, Никон сначала не дал Арсению официальной должности. Для Никона было очень важно иметь человека, вызывающего доверие в печатном дворе. Когда один из тамошних печатников, Мартемьянов, умер в июле или августе 1652 года, Никон назначил его преемником монаха Чудовского монастыря Ефимия, выдающегося ученика Епифания Славенецкого, по указанию Ефимия должны были составляться списки книг, печатающихся для Никона. Новое издание «Псалтыри», дополненное образцами молитв, использовавшихся в церковных службах, было готово к печати 8 октября. Никон приказал исключить оттуда два пункта. Один — о количестве коленопреклонений во время чтения молитвы Ефрему Сирину в Великий пост, а другой — о способе соединения пальцев при совершении крестного знамения. Оба изменения были необходимы для того, чтобы уподобить русский церковный ритуал греческой практики. Желание Никона ускорить этот процесс было мотивировано и политическими соображениями. Западнорусская православная церковь являлась епархией константинопольского патриаршества. Никон хотел избегнуть различия между западнорусской и московской практикой, учитывая в будущем возможность объединения Украины с москвой. Никон стремился к объединению и принимал участие в предварительных дискуссиях по этому поводу в Москве, а также в переговорах между эмиссарами Гетмана Богдана Хмельницкого и московскими боярами. Когда приказ Никона о том, чтобы убрать вышеназванные места из псалтыри, дошел до печатного двора, то главный издатель, Иван Насетко, он принял монашество в 1651 году и в то время именовался монахом Иосифом, выразил яростный протест, вследствие чего был отправлен в отставку или сам ушел с должности вместе с еще двумя издателями. Никон назначил Ефимия на место на сетке. Паскаль, страницы 211-212. Урезанная псалтырь была опубликована 11 февраля 1653 года. В течение недели, предшествующей Великому посту, 20-27 февраля, Никон выпустил обращение к священникам московских церквей, которое должно быть прочитано ими прихожанам. Всем предписывалась новая форма крестного знамения, троеперстия и количество преклонений во время молитвы Ефрему Сирину сокращалось до четырех. Выпущенный столь неожиданно, без подготовки или предварительного объяснения, приказ этот явился шоком для ревнителей и для верующих. Протопоп Аввакум позднее писал в своей автобиографии. «Мы, ревнители, собрались вместе, чтобы обсудить его». Мы видели, что зима накатывает на нас. Наши сердца похолодели, и наши ноги дрожали. Аввакум житие, страница 65 интерпретация Вернадского. Этот шок вызвал яростную оппозицию по отношению к Никону со стороны ревнителей и их последователей, что привело к трагической церковной схизме, расколу.